Глава 17. Московские драмы. Тёплая сентябрьская ночь, быть может, одна из последних ночей бабьего лета, нежила сон первопрестольный. Месяц серебрил листву в садах за Тверской заставой. В окнах домов не было огней. Далёкий от пышных торжеств, слабодской люд мирно почивал. Стук копыт ямской тройки Лошади вылетели с грунтовки на мостовую, вспорол сонную тишину. — Ну, теперь уже и до дома недалеко, — с надеждой прикинул Ордынцев. Света от узкого лунного серпа явно не хватало, и в карете сгустился мрак. Дмитрий не видел глаз Щеглова. Спит или нет? Переговорить бы. Ордынцев все больше убеждался в правоте капитана. Как и предсказывал Щеглов, Торговец гашишем всё-таки привёл их на квартиру Печерского. Вездесущий квартальный надзиратель Куров, вроде бы между делом, опроспросил квартирную хозяйку, и стало понятно, что кибиточник прикинулся гонцом от смертельно больной матери Печерского. Причитая и ухая, добрая старушка повторила квартальному всё то, что сказала визитёру. "Ну что, Пётр Петрович, как вы думаете, поедет Гидоев в Москву?" Спросил тогда Дмитрий. Щеглов ответил не раздумывая: "Не сомневаюсь, скорее всего, завтра и отправится". Он в очередной раз оказался прав. Уже через час они с удивлением узнали, что полунищий торговец заказал для себя на ближайшей почтовой станции лучшую тройку. "Гляди-ка, похоже, и золото в ход пошло", удивился частный пристав. Дело принимало опасный оборот. Надо было следить за подозреваемыми, но отказаться от помощи Щеглова Дмитрий тоже не мог. Захочет ли столичный пристав ехать с ними в Москву? И сможет ли? — Ехать нужно, Петр Петрович, — намекнул Ордынцев, а потом спросил прямо. — Вы как, поедете? Капитан призадумался. По всему было видно, размышления его оказались не из легких. Прикрыв глаза, он сложил вместе кончики пальцев и легонько ими постукивал. Дмитрий суеверно затаил дыхание. Господи, помоги. Ему повезло. Щеглов согласился. Оба злоумышленника проживают на моей территории. Мне их и ловить, сказал частный пристав и пообещал. Доложу своему начальству. Думаю, в просьбе не откажут. Расскажу про гашиш, закупаемый основным сдешним скупщиком Крадинова. Гидоев ведь основной подельный Конкина, а вокруг того всё хтинское варьё крутится. Пообещаю дней за 10 управиться. Ну а с собой возьму двоих: Курова с Фокиным. Как скажете, с облегчением вздохнул Ордынцев. При таком количестве людей их общих сил могло хватить даже на серьёзную операцию. Если Щеглов и Афанасье с помощью квартальных сосредоточиться на паре Гидоеву в Печерский, то сам Дмитрий сможет вернуться к графу Булгарии. Как говорит частный пристав, нечего замыкаться на одной версии. В Москво не выехали двумя тройками. Квартальные, облачённые для такого случая в штатское, Афанасий Панков и напросившийся в поездку Данила, ещё затемно в первом экипаже вслед за Гидоевым. А пристав с Ардынцевым часом позже. На каждой почтовой станции Дмитрий получал оставленную Афони записочку и знал, где торговец гашишем будет менять лошадей. Час назад они остановились у ворот первой из московских почтовых станций. Там, судя по всему, Дидоев собирался заночевать. Афонин назначил им последнюю встречу, и Дмитрий с Щегловым ждали моряка у кареты. Паньков бесшумно вынурнул из темноты. — Здравия желаю, — заявил он. — Давно ждете? — Что наш подопечный? — сразу же перешел к делу Щеглов. — На ночлег устроился, комнатку снял. Спрашивал про то, где здесь извозь и чабиржа. Интересовался у смотрителя, далеко ли до солянки. — Ну что ж, значит, он будет искать встречи с Печерским. Довольно констатировал пристав. Теперь и нам пошевеливаться нужно, не проморгать бы. Ордынцев быстренько пересчитал в уме все свои ресурсы и предупредил Афоню. Мы сейчас поедем ко мне на Неглинную, а вам я сюда коляску пришлю. Не стоит слишком заметно, возразил Щеглов. Двуколку нужно, да поскромнее. Правильно, согласился Афоня. Куров с Фокином пусть закибиточником на двуколке следует. А мы с Данилой на заре возьмем извозчика и к Ивановскому монастырю подъедем. Там и будем нашего подопечного ждать. На то мы порешили. Афоня вернулся в трактир при почтовой станции, а Щеглов и Дмитрий продолжили путь в экипаже. За окном экипажа замелькали центральные улицы. Из тьмы одна за другой выступали громады домов. Здесь не спал никто. А ночная жизнь кипела и бурлила, словно густая и огненная похлёбка в печи. За окнами сияли люстры, а вдоль края мостовой горели масляные плошки. Москва праздновала коронацию. Ордынцев узнал Тверскую. Лошади как раз бежали мимо особняка белосельских-белозёрских. Сюда Дмитрий приезжал по приглашению княгини Зизи. Следующий дом Чернышовых, вспомнил он, но сделал это зря. Зачем себе настроение портить? И так трудностей полно, а тут ещё и неприятные воспоминания. К чему? Но память, не спрашивая разрешения, уже нарисовала мерзкую картину. Надинца с обворожительной улыбкой взирает на дом пропоицы Коковцева. Дмитрий мысленно чертыхнулся. Да пропадёт она проподом вместе со всеми Чернышовыми. Ему нет до них никакого дела. Как Орденцев ни хорохорился, но с любопытством справиться не смог. Его взгляд всё-таки скользнул в сторону того самого дома. У крыльца стояла карета. На ярко освещённой ступени поднялась крупная дама в пёстрой кашемировой шали. Та стояла спиной, и Дмитрий не видел её лица, но пышные формы подсказали ему, что дама в летах. Она обернулась к карете, протянула руку, и к ней присоединилась высокая девушка. Из-под шёлкового плаща белило платье, струились вдоль щёк чёрные локоны. Юнная графиня Чернышова, живая из плоти и крови, стояла умопомрачительно близко. Это раздражало. Ордынцев откинулся на подушке и закрыл глаза. Мне нет до неё никакого дела, приказал он себе. На сей раз заклинание помогло. Надин исчезла из мысли Ордынцева. Надин замерла в углу гостиной. Она уже выплеснула всё своё возмущение по дороге домой, а сейчас, пока графиня Кочебей доносила до её матери и бабушки совет старой императрицы, сосредоточенно искала выход из безнадёжной ситуации. Мария Васильевна закончила свой рассказ и замолчала, как и следовало ожидать. Софья Алексеевна возмутилась. «Помилуй, Бог! Это не брак, а сделка! Что ждет в таком супружестве не знающих друг друга молодых людей? Я никогда не отдам дочь ради меркантильных соображений. Пусть князь Ордынцев сам разбирается со своим имуществом. Нам нет до этого никакого дела». Старая графиня укорезненно вздохнула и вмешалась. «Сонюшка, ты уж не торопись, пожалуйста». Как я поняла, выдвинутые императрицей условия обязательно будут учитываться при решении вопроса с приданым. У нас три девочки. Тётя, вы хотите, чтобы я пожертвовала одной из дочерей ради двух других? Я хочу только сказать, что не надо с порога отвергать богатого жениха. Возможно, к нему нужно присмотреться. Я знала его отца и бабку. Князь Дмитрий принадлежит к очень почтенному роду. А мать у него умница, каких мало. Это она собрала богатство семьи. Самого Дмитрия я мало знаю, но слышала, что он в Севастополе был правой рукой у адмирала Грейга. Старая графиня помолчала, а потом спросила о главном. Софи, ты понимаешь, что совет вдовствующей императрицы означает приказ? Но не для матери. Я не торгую своими детьми. Но ты же ждёшь от Марии Фёдоровны разрешения на отъезд к сыну. А если она обидится на твой отказ выдать на один замуж по её рекомендации, мягко напомнила графиня Качубей. Вопрос с приданным ещё не решён, с твоим отъездом тоже. Может, нам стоит трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию. Самое главное, я совершенно уверена, императрица мать даёт нам понять, что брака с Шереметьевым не будет. Она заметила то же, что и я. Сияющее лицо молодого человека, вальсировавшего с Надин. В конце концов, мы опасались, что Мария Фёдоровна не даст согласия на эту свадьбу. Опять вмешалась в разговор старая графиня. Что ж, наши опасения оправдались. Но государьня предлагает Надин партию не менее блестящую, а может и более счастливую. По крайней мере, По Возросту Князь Ордынцев больше подходит девочке, чем Шереметьев. Да и по характеру, по-моему, тоже. Вы же сказали, что мало его знаете, упекнула тётку Софья Алексеевна. А теперь говорите, будто он ей подходит. Не передёргивай, Соня, рассердилась старая дама. Я знаю, что он моряк, любимец главнокомандующего Черноморским флотом, а значит, он должен быть мужественным и благородным человеком. Мне кажется, что наша Надин сможет найти счастье лишь рядом с сильным мужчиной. Иначе она сама станет главой семьи, а это для женщин обычно плохо кончается. Кстати, с Шереметьевым обязательно так бы и случилось. Поняв, что страсти накаляются, опять вмешалась Кочубей. «Может, нам послушать саму Надин?» Мария Васильевна посмотрела на замершую в углу девушку и спросила. «Дорогая». Что у тебя на уме? Ты вообще-то нас слушала? Конечно, тетя Мари, я все слышала и потрясена тем, как государь не распорядилась судьбой ни в чем не повинных людей, хотя бабушка рассказывала, что при императоре Павле не давали советов, а сразу женили. — Да, милая, так и было, — оживилась Румянцева. — Знаешь, однажды Павлу Петровичу... Очень понравилось, как отличился на учениях князь Багратион. И император тут же распорядился обвенчать генерала с фрейлиной своей жены Екатериной Скавронской, наследницей огромного состояния. Молодых поженили через час. — Тетя, все помнят, чем закончился этот несчастный брак, — разгорячила Софья Алексеевна. — Через три года жена сбежала от мужа и так больше никогда к нему и не вернулась. Переезжала из одной европейской столицы в другую, а князь всё воевал, пока не сложил голову под Бородино. "Такое возможно?" заинтересовалась Надин. "Муж оплачивал её жизнь за границей, ей не было в этом нужды", усмехнулась Качубей. "Она сама распоряжалась своими деньгами". Надин повеселела и впервые за время разговора слабо улыбнулась. "Тогда можно и согласиться", заявила она. Я не против пожить в Европе, пока мой муж служит в армии. Кстати, раз он моряк, значит, будет много времени проводить в море. А может, его вовсе уйдёт кругосветное плавание? "Надин!" потрясённо воскликнула Софья Алексеевна. "Как у тебя язык поворачивается говорить такое? Ты шутишь с святыми вещами. Ведь семья для женщины должна быть всем". Виневская Вронской в том, что её по капризу императора выдали замуж Не было никакой. Наверняка ей тоже кто-нибудь нравился. Вот она и там стила навязанному ей мужу. Что же она должна была всё стерпеть и смириться? Багратион вообще-то тоже не хотел на ней жениться, напомнила старая Аграфеня. Неизвестно, кто в этом деле оказался пострадавшей стороной. Может, это он должен был мстить ветреной жене? А Багратион любил её и всё прощал. Как же он мог её любить? Если она жила в Европе, а он всё время воевал, удивилась Надин. Так бывает. Он 10 лет писал ей нежные письма. Обычно женщин, не заслуживающих любви, обожают. Намёк оказался настолько прозрачным, что Надин тут же поджала хвост и со смирением поинтересовалась: Бабушка, вы имеете в виду меня? Я знаю, что эгоистично, Но зато я умею заводить друзей среди мужчин, и с мужем тоже надеюсь подружиться. Так, может, ты подружишься с Арденцевым? Надин вспомнила самоуверенное черноглазое лицо, а в её ушах зазвучал издевательский смех. Нет. Он такой высокомерный, вряд ли с таким вообще можно дружить, скривилась Надин. Боюсь, что мне с таким мужем грозит долгая жизнь в Европе. Давайте отложим разговор на завтра. Время уже позднее, идёмте спать. Утро вечера мудренее, напомнила старая Аграфеня. Софья Алексеевна печально вздохнула. Утром я напишу Шереметьеву, но готовьтесь, нам предстоит тяжёлое объяснение. Надин еле сдерживала себя. Ярость жгла ей сердце. Как можно остановиться в полушаге от самой блистательной победы? А её остановили. Просто подстрелили на взлёте. Разве это справедливо? Но, глянув на расстроенное лицо матери, Надин промолчала. Может, бабушка права, а утро-вечер и впрямь мудренее. Вдруг она завтра проснётся и придумает, что делать дальше. Что тут можно было придумать? Утром Софья Алексеевна прислала за дочкой, позвала в гостиную для встречи с отвергнутым женихом. Надин сделалась ни жива, ни мертва. Сразу померещилось лицо Шереметьева, как тот вскрывает письмо и осознает, что свадьбы не будет. Надин шла в гостиную, и ее сердце разрывалось от отчаяния и жалости. Несостоявшийся жених сидел рядом с Софьей Алексеевной Лица у обоих были печальные. Надин поздоровалась и замерла в дверях, не зная, как поступить. Дорогая, я сообщила графу о том, что не могу дать согласия на его предложение. Я также рассказала ему о причине этого решения, завидя в дочь сказала Софья Алексеевна. Надеюсь, что Дмитрий Николаевич понял, что у меня не было выбора. Графиня помолчала и добавила: Думаю, что вам нужно поговорить. Я оставлю вас и вернусь через четверть часа. Мать поднялась и вышла из комнаты. Надин повернулась к графу, а тот кинулся к ней, но замер, не дойдя нескольких шагов. Как же так? только и смог сказать он. В голосе Шереметьева звенела боль, и Надин заплакала. Этого оказалось достаточно, чтобы жених, забыв свою робость, кинулся к ней и обнял Мы убежим уедем в деревню и станем жить лишь вдвоём жарко шептал он целуя заплаканные глаза Надин Мой отец тоже женился против воли двора а моя любовь наверное даже сильнее я всё смогу преодолеть ради вас Я не свободна в своих поступках всхлипнула Надин От моего поведения зависит благополучие родных если сёстрам не вернут приданое они сильно пострадают, а если маме не разрешат поехать к моему брату, это разобьет ей сердце. Она зачахнет здесь, а Боб останется один и без помощи. «Простите меня, я забылся», прошептал Шереметьев, размыкая объятия. Он побледнел, а лицо его теперь напоминало трагическую маску. Душа Надин разрывалась от горя. «Не за себя», Сейчас она остро чувствовала, как страдает граф, и теперь была готова на все, лишь бы хоть как-то утешить его. — Это вы, простите меня! — сквозь рыдание попросила она, обняла Шереметьева и прижалась губами к его губам. — Будьте счастливы! Я очень вас прошу! Надин выбежала за дверь. В коридоре увидела мать, но не в силах удержать рыдание, лишь кивнула ей. и проскользнула на лестницу, а оттуда в свою комнату. Плакать. Плакала Надин до вечера. Она так и не смогла остановиться. Сердце ее заходилось от горя и раскаяния, ведь она причинила страшную боль ни в чем не повинному человеку, искренне ее полюбившему. Мать и бабушка по очереди заглядывали к ней, но Надин шептала, что хочет побыть одна. Наконец обе женщины сдались и оставили её в покое. Утро принесло успокоение. Надин проснулась опустошённой, но готовой жить дальше. Она долго возилась, меняя наряд и причёску. Ей очень хотелось выглядеть сильной и независимой. Она сейчас не вынесла бы жалости. Что угодно, только не жалость. Она ещё станет счастливой и богатой. Надин вспомнила, что на сегодня назначила встречу с поверенным. Жаркович уже оформил ей купчью на дом. Объяснив матери, что собирается в одиночестве помолиться и пожертвовать деньги на восстановление Ивановского женского монастыря, Надин взяла у Софьи Алексеевны золотой червонец, села вместе со стешей в экипаж и, как всегда, позабыв сопровождающего лакея, отправилась на солянку. К ликли поверенного прилепился как раз под монастырской стеной, и её слова о причине поездки казались очень правдоподобными. Как и в прошлый раз, Надин оставила горничную в экипаже, а сама постучала в дверь. Жаркович открыл сразу, как будто быждал её. Он вновь проводил Надин в свой кабинет, усадил в то же самое кресло между распахнутых окон и протянул ей бумагу с большой сургучной печатью. Год вот ваше сиятельство, извольте получить купчью. А это ключи. По цене вышло так, как договаривались. Борусь продал вам залог за четверть первоначальной стоимости, а уж от настоящей цены дома это будет меньше десятой доли. Выгодную покупку совершите, zvolили. У нас тут появился ещё один просроченный залог. Городская усадьба недалеко отсюда, на Солянке. На прошлой неделе её хозяин допился до белой горячки. Он так в себя и не пришёл. Вчера похоронили. Наследников у него нет. Имущество теперь в казну отойдёт. А то, что в залоге, это уж нам останется. А там, сколько выплачено, втрепинулось назин. Там чуть больше половины. Да сумма займа маленькая была по отношению к стоимости самой усадьбы. Только по пьяному делу такой дом, да с участком в центре Москвы, можно было заложить у проценщика. «Я хочу и усадьбу», — решила Надин. «Долго ждать по ней решения?» «Срок по платежу десять дней, как вышел. Должник скончался, так что можно сразу оформлять купчую. Коли вы согласны, я вам ее к третьему дню подготовлю. А что до переделки дома на Неглинной, так я уже и сметы у застройщика взял». «Изволите посмотреть?» Жаркович разложил на столе бумаги и помог Надин разобраться в предложении. Паверин и сказал правду. Местная артель брала недорого, а работу обещала выполнить всего за два месяца. «Принимаем их предложение», — решила Надин. «Вы сами сможете мне выделить такие деньги и последить за работами?» «Конечно, ваше сиятельство. Барусь так и поручил сделать». «Прекрасно». Значит, договорились. Я приеду послезавтра в это же время, сказала Надин и простилась с Жарковичем. Повелиный проводил её до кареты и вернулся в дом. Надин уже поставила ногу на подножку, когда за её спиной громко, с неприкрытой издёвкой, прозвучал знакомый голос. Не спешите так, Надежда Александровна. Уделите пару минут вашему скромному поклоннику. Надин оглянулась и отарапела. На неё ехидно улыбаясь, смотрел Вано Печерский.